Глава 14 В колонию мы прибыли через три дня. Никаких происшествий на обратном пути не было. но ну, не считать же за таковые еще одну попытку нападения на нас. Правда, когда пираты увидели выскочивший следом за хомяком фрегат, то постарались сбежать. Но мы вовремя успели активировать глушилку, и не дали им этого сделать. Ну а дальше, по уже отработанной ранее схеме, взяли на абордаж два постаравшихся устроить на нас засаду средних транспорта, переделанных под нужды космических каперов. И теперь жертвой ловушки стали не мы, а они. Примерно тогда же у меня состоялся тяжелый и не очень приятный разговор с нашими новыми работниками, бывшими рабами, «Люди считали меня чем-то обязанным им, их бывшим хозяевам-аграфам, на которых, оказывается, работала их научная станция, исследовавшая пространственные аномалии. Они настаивали на том, чтобы я отпустил их, вернее, настаивала на этом небольшая их часть, не давая сосредоточиться на моих словам остальным. Но я этого, естественно, делать не собирался». И бывшие работодатели из империи Аграф отказались вносить за них затребованный пиратами выкуп. Это мне было доподлинно известно. Тот алларианец рассказал мне об этом. Их и обнулять, то есть защищать им память, по этой же причине сразу не стали. Работорговцы ждали ответа от Аграфов. но ну, я потратил, хоть и не такие большие для меня сейчас, но все же деньги. и поэтому не собирался отпускать их просто так. Они мне были нужны. Я вкратце писал им те перспективы, что могли светить этим людям в ближайшем будущем, и предложил этим бывшим пленникам абсолютно те же самые условия, что и наемникам. Но, видимо, научная элита не восприняла моих слов всерьез, и поэтому среди них было несколько разумных, кто отошел в другую сторону. Этих людей мне пришлось убить. Жалости и сожаления по этому поводу не чувствовал. Видимо, в моей душе и правда что-то отгорело. Только радовался тому, что Талия в этот момент была на другом корабле и не была свидетелем этого. В последнее время она слишком много стала значить для меня, и ее мнение могло как-то повлиять на мое решение. Или что еще хуже... вогнать огромный клин между нами. А сейчас были не те времена и не то положение, когда я мог идти на поводу своих чувств или чувств других людей, особенно тех, кто может как-то повлиять на меня или вызвать сомнения в правильности моих действий или решений. В нашем положении сомнений и промедления было смерти подобно. Я физически ощущал... как стягиваться петля времени на наших шеях, и потому всеми силами старался разрубить узел этой временной ловушки, которая готова была захлопнуться вокруг нас. И если вернуться к бывшим пленникам, то, к моей радости, таких упертых баранов, что мешали мне, среди них оказалось всего несколько, и все они были, как мне пояснили, остальные работники станции из бывшего ее руководства. В общем, это были те, кто в нашем положении не представлял для меня особой ценности своими личными качествами и умениями. Перед переговорами я специально привел с собой сержанта и ту самую девушку, которые сопровождали меня на станцию пиратов, и которые были с нами во время штурма на резиденцию Релай. Они должны были собственным примером подтвердить или опровергнуть мои слова, как о заключенном между нами договоре, так и о том, что случатся с теми, кто забывает о нем. Что меня удивило, все те, кого я отнес к шпионам, совершенно спокойно отнеслись к моему предложению и, не раздумывая, приняли его. Больше проблем доставили еще несколько баламутов, от которых в конечном итоге также пришлось избавиться. Я уже говорил, как отношусь к демократии в жестких военных условиях. Примерно так же я отношусь и к различным провокаторам. В общем, эту проблему мы за несколько часов утрясли и пришли к более-менее устраивающему всех соглашению, пока работающему по принципу «я начальник, ты дурак». Но если в конечном итоге они смогут показать себя, в чем я совершенно не сомневался – Карьерный рост им будет гарантирован. В этом они смогли убедиться практически сразу. Среди новых сотрудников нашей конторы было много пилотов. Это я выделил отдельно и специально акцентировал на этом внимание. Вот они и должны в будущем стать костяком нашей флотилии. Пока -то ли я установила нашим новым сотрудникам нейросети, и мы подписали договора с ними на те же три года, что и с наемниками. Я обратил внимание на одного паренька со странной и немного необычной ментаинформационной матрицей. Он практически сразу привлек мое внимание тем, что даже без установленной нейросети смог работать на симуляторе, управляя кораблем, и делал этот молодой крят это в полностью ручном режиме. Это меня настолько удивило в нынешний век поголовной нейроимплантации, что я решил выяснить, кто он и откуда. Оказалось, что парнишка раньше был тральщиком на одной захолустанной планете свалки, а там на буксире обычно нет никаких высокотехнологичных устройств и многие операции ему приходилось выполнять самостоятельно, без постоянной помощи технических приблудок. Как оказалось, у него до сего момента даже обычной нейросети не было, что поразило меня еще больше, как и услышавших эти его слова сослуживцев. Они не могли понять того, как он на станции до этого работал пилотом. За это я и зацепился. На мой вопрос, ты справишься с этим фрегатом? Он честно ответил... что без безустановлено сейчас ему нейросети, он мог бы делать это, но с огромным трудом. «С огромным трудом!» — усмехнулся мысленный я. «Да этим кораблем практически нереально управлять без имплантированных нейроустройств». Парень же добил меня следующими своими словами. «Я вообще-то уже управлял кораблями подобного класса», — пояснял, — сказал он. когда мы перегоняли их с одного склада хранения на другой. За время, пока с ними работали, я и поднатаскался немного. Это меня и убедило окончательно в правильности сделанного в его пользу выбора. Но он уже сейчас мог управлять подобным кораблем примерно на моем уровне, ну, может, чуть хуже. А что будет, когда он освоит хотя бы основные базы, Парень оказался прирожденным пилотом. Совершенно без специализированных баз и особых на то, и или развитых умений он смог освоить управление кораблями, относящимися по своему типу к крупнотоннажным в очень короткой сроке. Летал он на них в одиночку, примерно как и я сейчас, но при этом делал он это, Даже без установленной ему нейросети, чего, в принципе, никто до него делать не мог. Ну, кроме, как я понимал, древних иллирийцев, которые работали совершенно иными принципами управления техникой. Кстати, забыл, я ведь теперь и сам отношусь к этим людям. Но если вернуться к найденному уникуму, то именно его я сразу посадил, пилотское кресло нашего фрегата, чем несказанно удивил многих его сослуживцев. Как выяснилось несколько позже, на научной станции этот крят, хоть и работал пилотом, но был всего лишь простым мусорщиком и расчищал окружающую ее территорию от различного мелкого хлама, появляющегося там поблизости. Но теперь я подобрал для него более подходящие ему места и занятия. Так что обратно, практически всю дорогу до колонии, пилотировал наш фрегат именно этот креат. Кстати, звали его так же, как и старшего брата Талии, Трак. Ну а еще через пару часов нам потребовались дополнительные пилоты. Было еще одно нападение на нас, и в этот раз судов было четыре. Вот тогда-то мы и потеряли... еще одного хумана, который попытался сбежать на выданном ему корабле. А я же предупреждал этих болванов, что сейчас они будут привязаны к нам гораздо крепче, чем с помощью рабского ошейника. Видимо, он подумал, что расстояние и скорость небольшого среднего каботажника его спасут. Он сильно заблуждался. Зато больше никаких эксцессов На этой почве по дороге назад у нас не случилось, и через два дня мы оказались дома. Мои подопечные на момент нашего прилета еще не вернулись, но зато я получил сообщение от Грука, что того, кто мне был нужен, он из сектора забрал. Теперь осталось дождаться, пока Киар попадет к нам. Мне были необходимы его базы. Я понял их полезность после встречи с киборгами, защищенными ментальным полем. А еще больше оценил их после того, как смог разобраться в простейших принципах управления техникой и догадывался о том, что за содержание меня ожидает в базе знаний техника, которую мне должен был передать Киар. «Щуплый подросток-тролль». И самое главное, я наконец понял, что подобные защитные артефакты могут понадобиться и нам. А потому практически всю обратную дорогу до колонии и все свободное время, что было у меня после, я в своей ремонтной мастерской делал миниатюрные амулеты, которые должны были крепиться к одежде в виде небольших нагрудных значков, шевронов, и активировались при любом ментальном внешнем воздействии. Мощными я сделать их не мог, но, по крайней мере, они сбивали такие прямые атаки, что устраивал я, захватывая корабли пиратов. Наделал я их больше пяти сотен. Сделал бы и больше, но мне не хватило времени. Когда мы прибыли на планету, я, не откладывая, приступил к последней фазе по переводу сектора под наш контроль. Нужно было установить... автономные орудийные башни и силовые установки. Этим мы прозанимались с девочками и еще тройкой техников, которых я нашел среди пленников всю следующую неделю. Тут работы было гораздо больше. Нужно было правильно разместить орудийные башни, согласовать частоту выстрелов, плазменных пушек и лазеров с активацией и отключением защитного силового поля Но мы справились. Вернее, я справился. Закончив работы в секторе, я мог с уверенностью сказать, что, по крайней мере, теперь я был отчасти спокоен за наше будущее. Не знаю почему, но когда мы установили последнюю плазменную пушку, у меня как груз с плеч свалился. И единственной моей мыслью на тот момент была «Успел». И успели мы, и правда, вовремя. За следующие две недели мы отбили три крупных нападения пиратских флотилий. не это были не отдельные корабли, а группы, состоящие как минимум из десятка судов. Такой активности пиратов не должно было еще быть в это время. Это и насторожило меня, о чем я и поговорил с тем единственным, кто мог что-то сказать по этому поводу. «Реус!» — спросил я у него. — Тебе не кажется все это странным? — Что? — спросил он у меня. — Все это я указал на обломки 30 разнесенных в пух и прах судов, вломившихся в наш сектор. — Насколько я помню, такой активности пиратов в принципе не было до начала активных боевых действий, — пояснил ему я и еще раз спросил. — Ты сам что по этому поводу думаешь? Ведь ты был там и участвовал в тех событиях. — Не глупи, — ответил он мне. — Хоть я и стар, по вашему мнению, но не настолько. — Прости, — честно признался я, — никогда не умел определять возраст долгоживущих на глаз. — Оно и видно, — хмыкнул он и объяснил. — Когда началась война, я был еще со всеми ребенком и совершенно ничего не помню о тех событиях. «Да и мало кто вспомнит, об этом мало где говорится», — произнес он. «Но те, кто мог бы пережить первые годы войны и рассказать об этом, нет в живых. Поэтому я полностью поддерживаю тебя в твоем стремлении закрепиться в этом секторе и сделать из него непроходимую для вражеских кораблей ловушку». «Сам я начал участвовать в военном конфликте с архами, только в последние 22 года войны. И те самые ветераны, о которых обычные трубят во всех новостях, это как раз есть мои сверстники, или те, кто младше нас. Тех же, кто сдерживал архов тут, на границе Содружества, все это время практически не осталось в живых. А уж тех, кто пережил все годы войны, пройдя ее полностью, Не осталось совсем. И, немного помолчав, он добавил, «Вот так-то». Понятно. Наконец осознав, в какую большую и глубокую опу загнала нас в тихо сказал я, «Ага, как-то так. И поэтому достоверно рассказать тебе о том, что происходило в последние месяцы перед ее началом, или первые годы не сможет никто. — Значит, будем готовиться к самому худшему, — твердо посмотрел ему в глаза я. — Ты о чем? — удивился он и вопросительно посмотрел на меня. — Никто не знает точные даты. начала боевых действий тут, на территории фронтира, серьезно ответил ему я. — А это значит, что они могут начаться уже вчера. И после этого нашего разговора Я практически забыл во всем. Мне стало все равно, выживу ли я в конечном итоге или нет. Но должны были жить мои девочки, мои подопечные, мои друзья. Все те, кто доверил мне свои жизни. И пережить они должны были не один или два года, как я думал первоначально, а гораздо дольше. И этот шанс появится у них только через восемьдесят лет». 80 лет войны на истребление. Но как это ни странно? Пока никаких причин бить дополнительную тревогу, кроме моих очень уж плохих предчувствий не было. Между тем наш сектор наводнили беженцы из соседних систем, и это было хорошо. Выжить в режиме абсолютной изоляции теми силами, что были у нас, было нереально. Тем более в условиях постоянной войны за выживание и на уничтожение. Люди к нам стали стекаться со всех ближайших секторов. Пираты затопили их, как цунами, налетая и все на своем пути. И теперь они практически не брали пленных. Они уничтожали все и всех. О том, что тут, на территории фронтира, появилась некая твердыня, способная самостоятельно отбить крупную атаку флота пиратов. Слухи разлетелись мгновенно, и к нам ломанулись толпы людей, которых не принимало к себе содружество. Они чувствовали, что грядут какие-то события, но еще не понимали того, чем для них это может грозить. Шахтеры, фермеры, колонисты — и множество других различных личностей и все они пребывали к нам сектор начал развиваться и расти если раньше у нас было чуть больше тысячи домов то сейчас город насчитывал уже десятки тысяч самовозводимых станий и тут себя во всей красе показала клариса которая в жесткие руки взяла эту разошерствуют толпу я не рассчитывал на то что колония так сильно разрастется. Да я вообще не рассматривал подобный вариант развития событий. но а теперь пришлось исходить из новых вводных. И поэтому срочно следовало заняться проблемой грядущего голода и занятости населения. Отсутствие работы часто заставляет делать разные глупости, такие как, например, попытаться организовать никому не нужный тут профсоюз, Эту пиявку на нашем теле и так развиваемом на части мы с клоом его отрядом задушили на корню. Других я кормить не собирался, но вот дать возможность людям самим заработать себе на пропитание я был готов. Нам нужны были фермеры. Для них Клариса с моей подсказки выделила огромные угодья, поля и технику. Нам нужны были шахтеры для разработки астероидов. Отгрузку в королевство мы прекратили, перекупая руду сами. Она нам еще понадобится. Парни в один из последних своих рейсов привезли несколько сборочных линий и даже одну, способную собирать тяжелые истребители, чему я радовался как ребенок. Ее мы и наладили в первую очередь. И мне нужен был этот тип кораблей, чтобы нести охранные функции вокруг крупнокалиберных плазменных пушек, расположенных в астероидных полях. Роль их охраны вышла на первый план. Мы не могли потерять ни одной, но слишком велика стала ценность каждого орудия. Ведь найти сборочную линию, способную воссоздать подобный или похожий на используемый нами тип плазменных пушек, мы не смогли. Пока не смогли. Но я не терял на это надежды. Зерот и Лорис подняли все свои связи, стараясь решить эту проблему. Мне нужны были комплектующие или любые аналогичные орудия, способные выдавать хотя бы треть мощности установленных пушек. И они искали, шерстили сеть, гоняли моих парней туда-сюда, но результата пока особого не было. Однако я верил в них и в то, что они найдут выгод. На крайний случай я сам стал разрабатывать различные варианты замены стационарных орудий на всевозможные другие поражающие элементы. Тех же боевых дронов или тяжелые истребители. Но, конечно, ударный эффект от них будет не тот. Ну, или их количество значительно возрастет по отношению к установленным сейчас пушкам. Хорошо, что я выбрал... Такое значительное перекрытие необходимой мне пробивной мощности. Параллельно поняв, что придется экономить ресурсы и значительно увеличить эксплуатационный период орудийных башен, я разработал их алгоритм взаимодействия и синхронизации. Теперь они работали по принципу стягивания нагрузки в одну точку, а не распыляли ее по всему силовому щиту, стараясь ослабить его. Это позволит выносить вражеские корабли значительно быстрее. Это и показало следующее нападение на нас, пиратов, когда орудийным установкам требовалось производить совместно не больше одного строго рассчитанного залпа для уничтожения одного корабля. Задействовалось при этом только строго необходимое для пробития силового поля количество орудийных башен, здесь мне пока в голову никаких новых идей не приходило и я переключился на следующую тему наши истребители сейчас в связи с ростом имеющихся в наших руках боевых малых кораблей остров встал другой вопрос нам необходимы были те кто способен на них летать поэтому я все чаще стал посещать станцию пиратов Мне нужны были пилоты и технические специалисты по обслуживанию истребителей. Я летал туда постоянно, да и не только туда. Вычислил сам или нашел через посредников еще несколько ближайших пиратских станций. Да мне даже пошла не очень положительная слава, как о каком-то пиратском бароне, который собирает свою армию. Ну что я могу сказать? Насчет армии они уж точно не ошиблись. И кое-что еще больше многих удивляло и убеждало в их мнении. Среди тех, кто прилетал со мной, часто встречались и их же бывшие рабы, которые сейчас таковыми не являлись и не выглядели. Работорговцы даже специально под меня оставляли тех, кого я просил или кто меня мог заинтересовать. Там же я договаривался с главами местных торговцев, о покупке у них всех малых боевых судов. Крупным кораблям в наших условиях было негде развернуться, да и управлять у меня ими особо было некому, ну, разве что меня интересовали еще и авианесущие матки. Мне их нужно было много, очень много. Я покупал все, на что у меня хватало денег. Развитие моих проектов я практически прекратил, вернее, забросил. реализовывая только то, на что меня периодически наталкивала очередная идея. Однако их в последнее время было немного. Голова была постоянно занята другим. Но тут эстафету подхватили сираж, ригая и граса, которые уже самостоятельно, когда увидели мой ежедневный оборот, чуть не обматерили меня с ног до головы за такое бездарное использование свободных денежных средств. Единственным условием для них, которые я поставил, была работа именно через те счета, которые я и создал для сохранения нашей наличности, против чего они, собственно, и не возражали, ну и еще мне постоянно требовались деньги. Это они также достаточно быстро поняли, но сейчас, благодаря этой троице, недостатка в них у меня не было. Вот я и мотался... Между различными колониями, пиратскими и не очень станциями. Я чувствовал, что времени мне не хватает, но не мог сообразить на что. Но старался как мог. В один из таких полетов со мной прилетели Релая, ее брат и та самая Пирка. Девушка, когда поняла, для чего я стаскивал со всех окрестных уголков сюда рабов, очень странно посмотрела на меня. И чем очень удивило своего брата, и Бирку полностью в мое распоряжение отдала все оставшееся у нее вооружение и прочее имущество. Правда, за ним следовало слетать на станцию, но я и так собирался туда. Кстати, примерно то же самое сделала ее подруга, правда, не безвозмездно, как ее подруга. Она попросила привести сюда и ее брата, и дала мне его контакты, Что удивительно, тот был обычным фермером на одной из планет. Там я еще не был, так что я решил слетать. Возможно, смогу найти для нас новых людей. Как я позже выяснил, они решили завязать со своим прошлым и пока осели у нас. Пробраться на территорию Содружества у них не получилось. Слишком долго по местным меркам они тянулись с переездом. Объединение сильнейших государств этого самого космического гигантского конгломерата между тем намертво перекрыло границу, не пропуская никого в углу своих территорий. Содружество бросило фронтир на произвол судьбы. Об этом не было сказано ни в одном учебнике, который я видел до этого, правда, и базу по истории я не изучал. Но мои выводы подтвердили иографы Об этом нигде не говорилось. Даже для майора такой шаг его соотечественников стал большой неожиданностью. Так выходило, что все первые годы архи сдерживались только силами тех, кто жил тут. Меня это убедило лишь в том, что помощи и содружества не будет. И потому я стал искать свои выходы на контакт с поставщиками оттуда. И мы нашли один такой обходной путь. Сираж все-таки достал для нас разгонные ворота. Правда, выложить мне за них пришлось практически 20 миллионов. Зато теперь у нас был прямой канал доступа в сектор Мин -Матар. Ворота были не очень дальнобойные, и хватило, чтобы наладить прямой канал только с этим сектором. Но нам было достаточно уже и этого. Я знал о судьбе этого сектора, правда, в рамках последних сведений не понимал, Как такое возможно, нарешил что доступ туда для нас будет не лишним. И что самое важное, для пролета туда нам не требовалось вылетать за пределы нашего укрепленного сектора. Вернее, не требовалось этого делать моим подопечным. Теперь Грук летал не просто на одном транспорте, он сопровождал целый карван из десятка кораблей различных мастей. Ну, что поделаешь». Под перевозкой мы приспособили все, что не могло достаточно эффективно вести боевые действия в нашем секторе. Конечно, дальше этого обособленного сегмента родины, Талии, нас не пускали, но и этого для нас уже было достаточно. Мои парни, на еще нескольких захваченных судах и практически все наши свободные деньги скупали припасы, оборудование, ремонтных инженерных дроидов. В общем, все то, до чего не смогли дотянуться. Оружие нам перестали продавать где-то уже после второго каравана. Киар тоже прилетел в колонию с ними, чего я подспудно и ожидал. Его, как ни взял в оборот Лорис. Парнишка оказался сообразительным и хитрым, ничем не уступающим старому гному. Террианцу как раз и нужен был такой помощник, так как теперь он занимался всеми поставками в колонию. И молодой тролль очень даже неплохо справлялся с поставленной ему задачей. Я же получил свои базы и освоил их. С техникой я не ошибся. Рассматривался общий принцип управления ею через менты информационной матрицы посредством внедрения в них последовательности рун. И эти последовательности... Мне преподносились в уже готовом виде, и было их не так и много. Оказалось, что управлять матрицей без непосредственного подключения к ней можно лишь в определенных пределах. Но как раз второй пункт и касался прямого подключения к любым матрицам и не только технических устройствах. И тут практически никаких ограничений в управлении ими не было. Не знаю, почему это все было помещено в базу техника, но эти знания касались абсолютно всего, что имело свою мент информационную матрицу. Но и это было еще не все. Самая необычная оказалась последняя база. Ее название полностью не соответствовало ее содержимому. Это я понял сразу, как только освоил эту базу. Тут были последовательности описывающие определяющие общие свойства мироустройства. К примеру, мне теперь не нужен был прыжковый двигатель, чтобы совершить прыжок. Мне нужна была его матрица, наложенная на мое тело, координаты этого места, куда я хочу попасть, и ментальный посыл. Теперь я наконец понял, зачем нужна была возможность нейросети совершать подобные действия. И это была только тысячная часть рассматриваемой там информации Но главное, я понял, что тот артефакт, который я считал артефактом древних, принадлежал лирийцам. И именно благодаря ему я смог усвоить доставшуюся мне в наследство информацию и те знания, что она давала. Знания были новыми и необычными, но принцип работы с ними был для меня уже понятен. И потому я лишь старался вывести эти умения на постоянный, хоть и не рефлекторный, но осознанный уровень. И этому я посвящал время в полетах. Нужно было постараться разобраться с тем, что досталось мне в наследство. Через обещанные три недели мы получили свой первый авианосец и истребители. У меня уже было достаточно пилотов, чтобы обеспечить ими все наши корабли. И как-то так получилось, что все военное управление в колонии безоговорочно передали мне. И даже Клув, раньше только в шутку, называвший меня адмиралом, похоже, сам начал верить в выдуманную им же самим историю. А я все чаще слышал за своей спиной, как люди стали называть меня серым адмиралом. Но я не обращал на это внимания. Нужно было торопиться – Нужно было успеть. Работы было так и много, что я не помнил, когда ложился и когда вставал. Мы распределили новые посты в астероидных полях. К каждой прыжковой зоне я приписал свою авианесущую матку со своим штатом кораблей. Они должны были нести там свою вахту. Мы организовали посты охраны, как в городе, так и в наиболее ответственных участках в секторе. Именно там. где возможно проведение штурмовых операций по подавлению орудийных башен. Все это взял на себя Клув. Дезерот, не отдал командование всеми наземными войсками в его руки. В последнее время мы разрабатывали с ним схемы как заградительных отрядов, так и различных укрепрайонов. Я понимал, что рано или поздно бои будут идти не только в космосе, но и на планетах в секторе. Мне как-то сразу поверили, а потому мы размещали наши небольшие боевые части на тех участках, которые ни в коем случае сдать противнику было нельзя. Благо, их у нас было не так и много. А прикрыть все теми силами, что у нас были, мы, в принципе, не могли. С девушками я виделся только мельком и понимал, что загружено ни не меньше моего всех охватила какая-то нездоровая истерия не знаю видимо я своей паранойей смог заразить практически всю колонию и тех кто пребывал сюда я знал что подобно нам начали укрепляться соседние сектора мы старались наладить связь с ними к тому же я предупредил саркалов Спасти их полностью у меня возможности не было, но я предложил им переселиться в наш сектор. Благо, место на их небольшую общину у нас было, а таких бойцов нельзя было упустить. И через неделю к нам прилетели 30 кораблей, на которых они прибыли. В их секторе тоже остались люди, но они там были лишь для того, чтобы устроить ловушку и убедиться в правдивости моих слов, который я сказал их совету старейшин. Все мои приготовления были сделаны не зря. В один из дней по прошествии практически двух месяцев с момента моего появления в этом мире и в этом времени мне на нейросеть пришло сообщение. Обнаружен корабль, по всем метрикам его сигнатура соответствует кораблю класса «Разрушитель архов», доложил мне головной эскин, который уже и не искин вовсе, а целая сеть разбросанных по разным точкам на планете компьютеров, собранных в единый вычислительный узел. Обнаружена вторая аналогичная сигнатура. Обнаружена третья аналогичная сигнатура. Обнаружена сигнатура, соответствующая кораблю класса «Дредноут». Обнаружена аналогичная сигнатура. Обнаружен корабль класса «Малый линкор». «Началось, — понял я, — вот то, чего я так опасался. Архи. И они пришли за своим шпионом, которого нет. Кто-то старается связаться со мной через нейросеть. Ты видишь это? — сразу спросила меня Клариса. Да, выдвигаюсь на космодром. По городу объявлена тревога, разносится вой сирен». На все доступные нейросети поступает сигнал об угрозе из космоса. — А что нам делать? — спрашивают у меня, связавшись в клуб. — Ничего, — отвечаю я. Кораблей слишком много для простой и случайной встречи. Значит, пришли сюда не просто так. Сказав ему это, я, помолчав, добавил. — А борода же не будет. Архи не берут пленных. «Так что занимайте свои позиции в городе и на астероидах. У нас все давно обговорено и выверено». И потом добавил, «Главное, держите космодром в случае чего. Нам нужно будет где-то садиться и откуда-то взлетать». «Понял», — ответил он. «Но я выдумался в направлении космопорта. Предстояла наша первая настоящая битва. Команду на начало операции я уже дал». Кластер активировал огневые посты. Идет просчет и сканирование кораблей противника. Вычисляются наиболее слабые и наименее защищенные из них. Ищутся уязвимости в их обороне. А еще через несколько минут начнется массированная атака. К тому времени я должен уже быть там. У нас будет только один шанс, чтобы уничтожить эти суда».